Глава двадцать первая. Сад встретил нас вечерней прохладой, свежий воздух и прекрасные виды. Что еще нужно для счастья? Виды тут действительно были прекрасными. Огромный королевский сад сейчас был покрыт легким слоем снега, и в то же время растения не потеряли своей зелени. На деревьях была зеленая листва. Да что ж говорить, если даже многочисленные цветы до сих пор стояли с распустившимися бутонами. магия или специально выведенное растение. Неважно, но было очень красиво. Красиво, подтвердила мои мысли Агни. Ни то слово, улыбнулся я. А смотримся? Конечно, подеркала она мне мою улыбку и схватив за руку, теперь уже сама потащила вперёд. Я был совсем не против. Это было весело. И хоть на улице и выпал снег, но нам было совсем не холодно. Впрочем, трудно заставить дрожать от холода магов наших рангов. П Ведь магия усиливает наши тела и постоянно защищает. Аж тем более такой маг огня, как Агния, уж точно никогда не сможет замерзнуть. Даже представить себе такую ситуацию не могу. А тем временем Агния бежала вперед, наслаждаясь этим чувством свободы. Она смеялась, словно ребенок, которого выпустили погулять на по улицу спустя долгое время. Может, так оно и было. Знаешь, а я ведь никогда в жизни вот так не развлекалась, произнесла девушка, когда резко остановилась на дорожке. Ну может только совсем в раннем детстве, но стоило мне пробудить магию и все это закончилось. Начались тренировки, тренировки еще раз тренировки. Не то чтобы я была против, но иногда хотелось немного свободы. Вот только не могла же я убежать куда-то в лес, чтобы просто побегать или посидеть в тишине. Меня посещали такие идеи, но были отброшены как безумные. Да и как бы я могла сбежать из гор Витра? А на их территории меня бы всегда нашли, где бы я ни находилась. Я о таком даже никогда не думал, а стоило бы. Да. И спасибо тебе, Кас, за то, что вытащил меня сюда. Смутилась девушка, резко отвернувшись, дабы спрятать свое покрасневшее лицо. Уйдет он вовв правду, прекрасный сад. Я бы хотела себе такой же, просто чтобы иногда отдыхать душой. Значит, будет. Уверенно кивнул. А сам в голове начал придумывать, как бы заполучить себе такие же стойкие виды растений, чтобы высадить в окрестностях своего замка. Ятя надо будет поспрашивать, может у них уже и есть нечто подобное. Все живут они долго, могли и заморочиться. Ну или просто знать, что подойдёт из уже растущего в горах. Потом мы двинулись ещё дальше, осматривая сад. Иногда натыкались на каменные скульптуры или иные произведения искусства. Кто-то сильно не поскупился на это место. И так мы шли до тех пор, пока не нашли небольшую беседку на возвышенности. Именно там мы и уселись наслаждаясь тишной и вечерней прохладой. А, скажи, я тебе нравлюсь? Немного посидев в тишине, внезапно произнесла Агни, посмотрев мне прямо в глаза. Дрожь пробежала по моему телу от этого ждущего взгляда алых глаз. Я просто не мог соврать. Да и не хотел, если честно. Да? Уверенно кивнул ей в ответ. Так ты чего ты ждешь? Сам ведь знаешь, что я чувствую к тебе. За эти годы абсолютно ничего не поменялось. Я. А и правда. Чего я жду? Стать еще сернее? Было бы неплохо. А ныне сейчас я достаточно силён. Тогда что? Больше у меня никогда не было никаких причин сдерживаться. Нравится ли мне Агне? Разумеется. Я уже давно определился с ответом на данный вопрос. Готов ли я связать с ней свою невероятно долгую жизнь? Вопрос чуть посложнее. Но нужно ли вообще мне задавать этот вопрос самому себе? Не знаю, что там будет в будущем. Да я не хочу особо знать. Мы сейчас здесь, в настоящем. Передо мной сидит девушка, которая любит меня, да и я, да, я люблю ее. Так стоит ли сдерживаться? Именно с такими мыслями я придвинулся к ней ближе и просто поцеловал. И плевать на все, будь что будет. Даже если потом появятся какие-то проблемы, то мы решим их вместе. Да и не остановят меня какие-то проблемы, пусть даже весь род Флэйм ополчится против меня. Да даже если учитель будет против, плевать. Поцелуй продолжался долго. Очень долго. Мы просто потеряли счёт времени, лишь критическая нехватка кислорода заставила нас отстраниться друг от друга. Но ну, наконец-то. Я уж думала, после прошлого раза ты никогда не решишься, ехидно хмыкнула Знеушка. Прости, придвинулся к ней ближе и обнял за плечи. Ну ты же меня знаешь, очень много не нужных размышлений. Но в итоге, когда я решил, уже ничто не сможет меня остановить, таков уж я. А ты решил? положила она голову мне на плечо. Да. Уверенно кивнул я ей в ответ. Это моё решение. Так что теперь ничего не изменить. Даже если ты вдруг передумаешь, я тебя уже не отпущу. Дурак, вновь покраснела она, вот только в этот раз лицо ей прятать было некуда. Я тоже уже давно всё решила, и моё решение никогда не изменится. Так что осталось только тебе познакомиться с моими родителями. Я почему-то резко вздрогнул от этих её слов. А может, не надо спешить? Надо, Касюш, надо, погладила меня по макушке. Но не волнуйся, всё пройдёт хорошо. В нашем клане ценят силу, так что ничего против тебя не скажут. Тем более, что дедушке ты и в прошлый раз понравился. Правда, уверен, что они попытаются затащить тебя в рот, обломаются. Меня и мой собственный устраивает, пусть даже в первом поколении. Тем более, что я не привык кому-то подчиняться, даже если это будет глава рода, которым наверняка стал бы ты. И это не говоря о главе клана, пусть даже это учительший я. Как скажешь, я поддержу тебя в любом случае. Оглянувшись по сторонам, я достал артефакт и активировал барьер, что защищал от любых видов прослушки. Так что мы оказались в своеобразном мутном куполе, что не выпускал звук наружу. "Агния, я должен тебе кое-что рассказать о своей семье. Всё же решился я. Да, если уж я решил связать свою жизнь с этой девушкой, то она должна знать. Да и вообще, если не доверять ей, то кому вообще в этом мире можно доверять?" Проще тогда запереться в этих своих горах и всю жизнь носа оттуда не показывать. Но ты разве не сирота? В какой-то степени да. Просто не так давно я смог узнать, кем же был мой отец. Как бы так сказать. Ты ведь слышала про бога дракона, чтобы был убит Люциусом? Да, не понимающей ответила она, но затем в ее глазах промелькнуло понимание. Неужели? Да. Я его сын. Но дедушка у меня Перун. Вот такая вот веселая семья. развел ее руками. Но это же, это же нет, ты бы не стал мне врать. Но как это вообще возможно? Погоди, а кто тогда твоя мама? Я не знаю. Есть шанс, что она жива, но я так и не смог узнать, кто она. Да, есть некоторые догадки, но ничего точного. Я могу и ошибаться. Сын Бога. Я полюбила сына Бога, еще и внук Апирона. Это произнесла она с рассеянным взглядом. но потом резко собралась ты плевать на это ты это ты и никто иной и не важно кем были твои предки я люблю именно тебя а не кого-то другого и это не изменить у меня сейчас есть тысяча вопросов но я не стану их задавать ты сам все расскажешь когда придет время не стоит торопиться спасибо довольно улыбнулся я и вновь поцеловал девушку в этот раз поцелуй продлился чуть меньше но от этого не было менее приятно погоди Всё же один вопрос я должна задать. Если твоего отца убил Люциус, то не захочет ли он убить меня с большой вероятностью? Вот только он не знает о моём существовании, и надеюсь, ещё какое-то время не узнает, пока я не стану ещё сильнее. Я, Агнифлейм, клянусь перну, что никому не сообщу тайну Классиуса Блайта, которую только что услышала, если только он сам не позволит это сделать, резко подняла она руку с огнём, в ней произнося клятву. Огонь взвился вверх, И быстро затих, а вокруг запахло зоном. Перун услышал клятву и принял ее. Это даже не в храме. Да, дедушка явно присматривает за мной. Спасибо. Крепко обнял ее. После этой клятвы как-то стало даже проще дышать, будто напряжение слетело с моих плеч. Да, я был в ней уверен, но червячок моей паранои все еще шевелился на краю сознания. И что, если я ошибся? Что, если меня предадут? Именно такие мысли подтачили моё сознание. Вот только одним предложением магне смогла заставить эти дурные мысли просто исчезнуть. Я дядьке вырвал купол, и мы просто продолжили наслаждаться свежим воздухом и красивыми видами. Тем более, что как раз начался закат идеальное завершение дня. Но когда солнце окончательно село, мы поспешили вернуться в общий зал, где праздник не спешил заканчиваться. Вот только не может всё пройти идеально, как бы не хотелось. Вот ты сейчас к нам подвалил какой-то парень, хотя, скорее, мужик возрастом около тридцати лет, темноволосый, коричневые глаза и в одежде украшенный десятками драгоценных камней, а еще жутко пьяный, что этот винный угар доносился даже до нас. Леди, поклонился он чуть не упав. Позвольте пригласить вас, латальец. Нет, резко донесся ответ огне. Что? Как это нет? Казалось, даже немного протрезвел он, но ненадолго. Да что ты знаешь, кто я такой? Мне не отказывают. А я сказала нет. Да как ты? Начала расплёться. Нежданный гость. Мужик тебе сказали: "Свали отсюда и не мешай нам отдыхать". Выжила вперёд, видя, что ещё немного, и огни просто сожжёт идиота. А мне не хотелось бы портить свадьбу друга смертоубийством. А ты кто такой, чтобы мне подобное говорить? Какой-то иноземец смеет мне приказывать? Мне, сыну, то да плевать, мне кто ты такой? Угомонись и свали. Мы гости клана Магнус. передавил я направленным выбросом магии. Вот только эта пьяная морда будто ничего и не заметила, лишь немного пошатнулась. А ведь он не столь силён по сравнению со мной. Неизвестно. Ранг архимаг 7. Состояние опьянение, гнев. Стихия огонь. Всего лишь архимаг. Нет, это довольно неплохо, но не против меня. Вот только останавливаться он явно не собирался. А тем временем вокруг нас уже образовался круг из людей. Что с интересом наблюдали за нашим спором. Вот только никто не спешил его останавливать, да и знакомых наших рядом не было. Часть людей смотрели на нас с каким-то предвкушением, другие же, кто успел оценить мои силы, наоборот, ехидно наблюдали за пьяным придурком. Да как вообще иноземцы смеют мне перечить? Это наша земля. И если я захотел, значит, эта девка должна пойти со мной, выкрикнул мужик, попытавшись схватить Агне за руку. Вот только я легко перехватил его, оттолкнул в сторону, из-за чего тот упал на пол, но быстро поднялся. Новя, ну ты сам напросился. Если так хотел умереть, то я тебе это устрою, а затем наконец развлекусь с этой девкой. И ты? Я вызову тебя на дуэль. Идиот! Надо уметь оценивать силы противника, прежде чем произносить подобные слова. Вот только я не хочу омрачать свадьбу друга пролитой кровью. Но если тебе так хочется, то дуэль устроим завтра. Нет, прямо сейчас. Чем быстрее третьего прибьют, тем быстрее. Его походливый взгляд мознул по фигурке Агнии, и моё желание не развивать конфликт как-то резко пропало. Хочет умереть? Его право. Чего же лет идиотов? От дефектных особей стоит избавляться, а ось будущие поколения станут лучше. Ну как знаешь. Я принимаю, начал был я, но был прерван подошедшим к нам человеком. Это был мужчина лет 50 на вид, с тёмными волосами с редкими седыми прожилками её яркие алые глаза смотрели прямо на нас он просто подошёл ближе и со всей силы зарядил кулаком прямо в живот моего оппонента заставив того упасть на пол прошу прощения за моего сына этот идиот не ведает что творит я извиняюсь за него глубоко поклонился меня зовут Ормхул из-за нанесённое оскорбление я готов выплатить компенсацию и стела мне взглянуть на его табличку над головой Как почему тыരിയാс, как захотелось закруглить этот глупый конфликт. Ормхул, ранг бессмертный 10, состояние недовольства, стихия огонь. Какого дьявола? Разве на севере не один бессмертный? Что тот забыл ещё один? Я о нём даже никогда не слышал, и желания с ним ругаться как-то не было, особенно учитывая этот глупый конфликт. Я принимаю ваши извинения, кивнула ему в ответ. Я тоже принимаю извинения, кивнула я Агне, увидев мою реакцию. Вот и славно. Же завтра же я отправлю своего человека, чтобы возвенчить вам за это беспокойство. Уж простите, сынок у меня вырос так себе, да не убивать же его за это. Хорошо, хоть что, не наследник он, да будь ты уверен, и наказание он получит строгое и спиртное больше никогда в жизни не попробует. Папа, да не слысь с пола. Молчи. Мужик просто пнул его снова в живот, а потом схватил за шиворот и полулок за собой, напоследок обернувшись к нам. Ещё раз прошу прощения. Так и закончилась эта несостоявшаяся дуэль. Может, одной и к лучшему. Не хотелось бы влепать в новые неприятности, тем более не по своей вине. Примерно в это же время к нам подлетела запыхавшаяся кнут. Всё в порядке? Не сообщили, что к вам тут пристаёт какой-то пьяница? Да, всё в порядке. Конфликт уже улажен, кивнул я на удаляющуюся от нас мужчину. Он всё ещё тошнил сынка за шкирку по полу. Люди перед ним самопроизвольно расходились, уступая дорогу. Но «Ну, ничего себе! присвистнул Кнут. Повезло, что он во время появился. Хул старший славится своей честностью. Кто он вообще такой? решил уточнить я. Глава клана Хул, довольно влиятельный, не так как те же Магнусы, но очень близко. Да и вознесенных у нас в стране не так много, так что за силу тоже уважают. А вот сыновок у него вырос так себе. Селён на мозгов не капли не появилось ещё и выпить любит. Погоди. Ормхул, вознесённый, остановил его речь, осмыслив несостыковку. "Ну да. Селён, что ж тут говорить? Да и он куда старше, чем выглядит, так что не удивляйтесь. Он скрывает свою силу, но зачем? На севере очень ценят силу, и если бы объявил об этом публично, то получил бы ещё больше влияния. Но он этого не сделал. Странно. Сомневаюсь, что этот мужик такой уж скромный." Возможно, только недавно смог прорваться на новый ранг, ещё не успел объявить об этом и хочет приурочить эту новость к какому-то событию, возможно. Впрочем, местные интриги меня не особо интересуют. Это их внутренние заморочки. Так что неважно. Тем более мужик вроде и вправду адекватный. Другой на его месте мог и пойти на конфликт из-за сына. Сам вызвал меня на дуэль. И не то, чтобы я против хорошей схватки, да ещё и с сильным противником это весьма хороший опыт. Вот только одно дело спаринг, и совсем другое дуэль. Проигрывать в последней мне совсем не хотелось бы. Так нет, ты же не против, что я закрутил это всё так быстро? Немного подумав, решилась спросить я. Нет. Ты же меня знаешь. Я хоть и люблю добрую драку, но специально нарываться на неё не буду. Тем более он меня не оскорбил. Плевать на эту пьяную морду. Если бы он действительно сказал что-то не то, я бы лично его испепелила, отмахнулась она. Вот и славно. Когда пойдём-ка прогуляемся вон к тому столику. Я там заметил твои любимые закуски из красной рыбы. Улыбнулся я, кивнув в сторону нужного стола. Тем более, что я сам немного проголодался. Где? тут же выцепила она взглядом цель и активно потянула меня за собой. Ну и я ничуть не сопротивлялся. В конце концов, сегодня свадьба моего друга, и я просто обязан на ней хорошенько погулять и расслабиться. Чем сейчас и займусь, поглощая местные деликатесы совместно с Агней. Чем чудесное завершение нашего импровизированного свидания.